Глава двенадцатая. Если бы я знала, во что ввязываюсь, точно передумала бы и убедила маму переехать в городок в неделю пути от столицы и там обустроиться. Месяц. Целых тридцать дней. Плюс-минус. Нам предстояло тащиться куда-то на край земли. И сейчас я сильно сомневалась, а стоила ли овчинка выделки. Первую неделю я и приноравливалась к тряске, к запахам в замкнутом пространстве дилижанса к надоедающим, любопытным взорам попутчиков. Молчала и терпела, впрочем, как и мама. Какая бы духота ни стояла, леди Лерой оставалась безупречно свежа и холодно равнодушна. Я изо всех сил старалась ей соответствовать, но иногда мне очень сильно хотелось крепко выругаться и, махнув на все планы рукой, остаться в каком-нибудь симпатичном городишке навсегда. Лишь мама и природное упрямство заставляли не опускать руки. Дорога в летнюю пору угнетала, но жара всяка лучше холода, потому что в зимнюю стужу я бы точно не выдержала. Все время я пыталась либо спать, что удавалось с превеликим трудом, либо смотреть в окно на проплывающие мимо шикарные пейзажи девственных лесов, цветущих лугов и на крестьян, работающих в полях. В этом мире не было магии, но первозданность природы, единение человека с ней уже являлись для меня неким волшебством. Ведь в моем мире большинство людей только брали, ничего не давая взамен матушке-природе. Дилижанс всегда сопровождала четверка военных. Их задачей была охрана пассажиров и почты, в том числе бандеролик. Отправить письмо в соседний город или даже в иную провинцию стоило недорого. А вот коробочку в два раза больше, и цена зависела от размера самой посылки, поскольку занимала место. Карету тряхнула на очередном ухабе, и я сжала зубы, зло прищурившись. Время близилось к обеду, и скоро будет остановка прямо посреди дороги, чтобы пассажиры могли размять ноги, сходить по нужде и перекусить. «У вас полчаса!» Стоило экипажу полностью остановиться, выкрикнул помощник возницы и распахнул дверцу с моей стороны. «Леди Грейс, прошу!» И подал не самую чистую на свете руку. Я спокойно приняла помощь и спустилась на пыльную землю. Мама вышла следом за мной. Мы почти одновременно надели шляпки и осмотрелись. Впереди, в 50 метрах от тракта, стеной высился густой смешанный лес. Пели птицы и шелестел ветер в высокой траве. «Что же?» — вздохнула мама, не обращая внимания на визгливое возмущение барышни, которой возничий помощи не предложил. «Нашим нарядам уже ничего не страшно. Прогуляемся?» И вопросительно на меня посмотрела. «Пойдем, мама!» — кивнула я. «Может, ручеек какой в лесу сыщем?» «Леди Мэдалин! Мисс Грейс! Далеко в чащу не заходите!» — крикнул нам в спину капитан охранников, крупный мужчина с пышными усами и добрыми глазами. Ему очень нравилась графиня, я прекрасно все видела. Но мистер Стром не надоедал, просто любовался и восхищался моей мамой издали. Двух попутчиц такое положение вещей бесило неимоверно. Они шипели точно гадюки и каждый раз пытались подначить то меня, то матушку. При этом всячески старались угодить бравому солдату. То булочку предложат, то водицу, разбавленную вином. Мы же молчали, не обращая на их грубость ни малейшего внимания. Вот что мы могли поделать, если природа наградила нас симпатичной внешностью? А вкупе с воспитанностью мы невольно привлекали внимание. Мне оно первое время очень досаждало, но перед глазами был пример — леди Лерой. И я потихоньку у нее училась выдержке и спокойствию. Подобрав подолы дорожных нарядов, двинулись в сторону леса. Ухабые кочки неимоверно раздражали, каждая из них так и норовила подвернуть лодыжку. Я крепко подхватила маму под локоток и, опираясь друг на друга, осторожно двинулись вперед. Невзлюбившие нас спутницы фыркнули в след и отправились в другую сторону. За жидкие кустики подли дороги, и женщин вовсе не смущало, что за ними особо не спрятаться. Через несколько минут мы шагнули под сень деревьев, в благодатную прохладу, что даровал плотный покров переплетенных в вышине ветвей. Как же тут хорошо, выдохнула мама, стягивая перчатки. А я прислушалась. Кажется, с той стороны журчит ручеек. Через минуту напряженной тишины сказала я: Пойдем? Да, давай, заодно фляжки наполним. Воды совсем немного осталось, а к следующей станции прибудем только к вечеру. У меня тоже почти пусто. Сегодня выдался до невозможности жаркий день. Наверное, скоро пойдет дождь или станет еще жарче. Интересный прогноз. Улыбнулась мама, следуя за мной вглубь чаще. Через пять минут мы таки вышли к небольшому ручейку. Вода шустро бежала по камешкам, журча и переливаясь серебристыми всполохами в лучах полуденного солнца, что прорывались сквозь густую листву солнечными зайчиками. Первым делом утолили жажду, наполнив свои маленькие фляжки прохладной вкусной водой. Затем помыли руки и лица, протерли шеи. «Почти как заново родились». Заметила я, устраиваясь на мягком травяном ковре и вытягивая гудящие ноги, а потом и вовсе легла на спину, давая время ноющей пояснице прийти в себя. Мама, поколебавшись секунду, повторила за мной. «Знаешь, так хочется остановиться и больше никуда не двигаться», через несколько минут тишины призналась мама. Она высказала вслух ровно те же мысли, что давным-давно преследовали и меня. «Я растерялась. Вот что сказать?» Если соглашусь, то вдвоем спасовать легче, и таким образом мы никогда не доберемся до дяди». Но внутреннее чутье подсказывало, что навестить Эдварда Батлера просто необходимо. И отмахнуться от никогда не подводившей меня интуиции я не могла. «Нужно непременно доехать до Аллана, мама», — вопреки желанию согласиться с Мэдлин, медленно произнесла я. «Не стоит подводить тетушку Мэй». «Да, ты права». К тому же дядя Эдвард хоть какая-то опора для нас, беззащитных женщин. Наверняка вало не все его знают, он ведь был не рядовым солдатом, а командующим императорской гвардией. Звучало внушительно, если все так, то нас с мамой не посмеют убежать, а это для двух женщин весомый аргумент. В этом мире и времени быть совсем без опоры в виде мужчины сложно. Нас растопчут и не заметят. Делать что-то от женского имени заведомо испортит любое начинание. Придется подстраиваться под суровые реалии. Даже вот это путешествие. Чистой воды авантюра. В дороге нас могут ограбить, по ходу дела играючи прибить и прикопать в придорожной яме. Страшно о таком даже подумать, но стоит этими размышлениями поделиться с Медлин. «Мама, а если на дилижанс все же нападут разбойники? Всяко может случиться. Нам нужно действовать сообща по ситуации». «Я понимаю. Страшно до жути». Мама села, вернула шляпку на голову и подвязала ленты под подбородком. «Пойдем. Время отдыха подошло к концу. Нас, наверное, кинулись искать». «Сомневаюсь», — скептически хмыкнула я. «Мы не поели», — вспомнила, поднимая следом за графиней. «Аппетита нет. Больше пить хочется», — призналась мама. «Если честно, я тоже ничего не хочу. Это было правдой. Кусок в горло не лез в такую жару». Выбравшись из-под сеней деревьев, увидели скачущего в нашу сторону всадника, какой им оказался капитан Стром. «Ух, а, а мы вас потеряли. Я отправился на ваши поиски!» — воскликнул он, притормаживая рядом с нами. «Прошу прощения, капитан», — извиняющийся улыбнулась мама. Несколько потеряли счет времени, зато славно передохнули. «Это радует», — не смог сдержать ответной улыбки военной. Когда мы добрались до кареты, пассажиры уже сидели внутри, недовольно на нас смотрели. Две кумушки, бывшие друг другу подругами, по обыкновению не удержались и высказались в наш адрес, усердно стараясь не подавиться собственной желчью. «И за вас мы тут лишние минуты жаримся. Никакого уважения к чужому времени. А еще леди...» пфф Почти одновременно фыркнули они. Крошки хлеба, налипшие на губы дам, тут же полетели в разные стороны, насидевших напротив двух мужчин. Те промолчали, не желая ввязываться в ссору со склочными особами. Дилижан стронулся в путь, с небольшим опозданием прибыв на следующую станцию. А двое суток спустя мой прогноз стал реальностью. Небосвод заволокли плотные серые тучи, между небом и землей стало не просто жарко, а до невозможности душно. Ближе к вечеру, приблизительно в трех-четырех часах езды до следующего пункта, небеса наконец-то разверзлись над нами, проливаясь на землю мощными струями холодного дождя. Карета продолжила ход, но пару часов спустя остановилась. Дорогу развезло так, что двинуться дальше точно завязнуть. Мужчины, а точнее Возничий, его помощник и капитан охраны собрались вместе, чтобы посоветоваться, как быть дальше. «А вдруг придется заночевать тут, посреди дороги? Рядом лес, там дикие звери, голодные волки!» — ахнула одна из дамочек, вдохнув на нас ароматами скисшего дешевого вина. «Летом они не нападают», — буркнул мужчина, сидевший напротив визгливой тетки. «Не стоит нагнетать и говорить о том, чего не знаете». «Да как вы!» Но договорить ей не дали. В дверцу постучали, и внутрь дилижанса, промокший до нитки, заглянул капитан Стром. «Решено впрячь наших коней, как дополнительных, в карету, и попробовать прорвать сквозь непогоду».